Запись девяносто 91. -я. Жмурки. Через три дня Володя и Боря тоже ощутили нечто подобное, но я узнал об этом случайно. Боря выглядел очень и очень подавленным. Не знаю, что произошло, однако со слов Вали, они с братом поругались из-за космоса, и Володя сказал, что считает ужасным то, что Боря отправится в космос вместе с ним. Боря страшно разозлился, хотя Володя так отметил Валя, Говорил очень мягко. Явно волновался. Боря сказал, если верить Вали. Считаешь меня слабаком, да? После этого Боря довольно сильно порезал себе руку ножом. Он хотел, по-видимому, продемонстрировать, что боль его не волнует. Однако эффект вышел неожиданный. Вскрикнул Володя. Казалось бы, ничего страшного не произошло. Володяна рука была в порядке, однако на Борю эта реакция произвела неизгладимое впечатление. Ему стало очень стыдно, и он долго извинялся. Чувствовал себя плохо, не мог найти себе место. Узнав об этом отвале, я доложил Эдуарду Андреевичу, что схожую реакцию продемонстрировали Володя и Боря. И дорт Андреевич объявил жмурки. Для чистоты эксперимента пригласили наших друзей, чий паразит был пассивен. Все мы воспринимали настоящее как веселую игру. Вот такие процедуры мне нравятся, сказал Володя. В то же время я чувствовал некоторое особое волнение. Впервы я должен был продемонстрировать некий сверхчеловеческий навык. От меня, конечно, не ждали умения обращаться со связью, но я в то же время не должен был показать и полную некомпетентность. Да, я очень сильно волновался, хоть это волнение причудливо мешалось с весельем. Сначала мы просто играли, и здорово было всем. Ничего сверхъестественного никто не демонстрировал. Мы смеялись, натыкались друг на друга, бегали и падали, по очереди водили, дразнились, словом развлекались. Эдуард Андреевич спросил: "Размялись ли мы достаточно?" Если честно, мне хотелось продолжать, но я сказал: "Да". Тогда Эдуард Андреевич сказал: "Дело в том, что человек и сам по себе довольно совершенное существо. Даже когда мы лишены зрения, мы ощущаем запахи, чувствуем движение воздуха. Слышим дыхание. Не стоит недооценивать возможности человеческого тела в его неискаженном виде. Так что, чтобы проверить вашего червя, нам придется отключить некоторые из ваших человеческих чувств, чтобы усложнить вам задачу. Он вытянул руку с браслетом. Зрение, сказал он. Полностью, чтобы вы не чувствовали движение света, а еще слух, обоняние. Установим определённый диапазон осязания. Не волнуйтесь, как только я сниму браслет, все вернется сразу же. Это абсолютно безопасная технология. Мы молчали. Никому из нас не хотелось терять чувства, пусть даже и временно. Это казалось более страшным, чем боли кошмара. Валя спросила: "А так нельзя сойти с ума? Не за такое короткое время". В конце концов, вызвались мы с Борией. Я хотел казаться дисциплинированным и послушным, а Боря хотел всем показать, какой он смелый. Начнем, пожалуй, со Жданова. Но не расслабляйтесь, попробовать придется всем. А я вдруг впервые подумал, даже если Эдуарду Андреевичу это все непросто, он все таки делает с нами то, что предписывает программа, и улыбается своей обаятельной улыбкой. Он большой молодец. Я протянул руку. Это не больно, сказал Эдуард Андреевич. Последнее, что я увидел, Мила, Алёша, Ванечка и Диана, которые играли вместе с нами, вдруг перестали быть весёлыми. Они отошли от меня на пару шагов. Лица у них были задумчивы, даже растерянные. А потом я совсем перестал что-либо видеть. Но не наступила и темнота, которую мы часто ассоциируем с потерей зрения. Не было ничего, ни чёрного, ни белого, ни света, ни тени. Если закрыть один глаз, а другим продолжать смотреть на мир, то закрытый глаз не видит никакой темноты. Он не видит ничего вообще. Потеря слуха испугала меня куда меньше, хотя испугало тоже. Не было пульсации крови, звука собственного дыхания, тишина, которой я прежде не слышал. Я перестал чувствовать и запахи. Это тоже удивительно. Ведь обычно нам кажется, что мы и не чувствуем никаких запахов, пока не унюхаем нечто, что привлечет наше внимание, приятное или неприятное. Но оказывается, мир полон разных запахов, и когда они пропадают, на их месте остается пустота, которую нельзя ощутить, безвкусное пространство. Исчез даже запах самого воздуха, и только тогда я осознал, каким приятным и сладковатым он был. Я оказался в жутком странном мире, где не было ничего, кроме меня. В этом мире мне стало страшно и одиноко. Я сделал шаг, но мне казалось, будто я иду в пустоту. и Я не ожидал, что почувствую под собой землю. Настолько все перестало существовать. Человеку очень сложно оставаться наедине с собой. Ходить стало трудно. Каждое движение давалось мне с трудом. Когда мои глаза были завязаны, я ощущал движение света. Скрип камушков под ногами, дуновение ветра Все это помогало мне двигаться, хотя и сложно объяснить как. Я все таки всегда понимал, что кто-то есть рядом. Сейчас же я не ощущал ничего и никого. Исчезло все вокруг. Мне стало очень страшно, но я знал, что должен оставаться сосредоточенным, что ситуация под контролем, и мне нельзя показать свой ужас перед потерей чувств. Ощущение времени тоже исчезло. До странности резко и быстро прервался внутренний ритм. Сбились часы, которые внутри меня отсчитывали секунды. До чего же все в мире связано? Я не понимал, сколько вот так бестолково маюсь, делаю шаг, снова шаг, отступаю, не понимаю, что происходит, ничего не чувствую. Я старался сохранять присутствие духа, однако какая-то часть меня будто бы отчаянно звала на помощь, желая чутьить хоть что-то. Я падал, но не чувствовал самого падения, а когда меня поднимали, я не чувствовал прикосновений, только изменения положения тела в пространстве. И тогда эта маленькая, беззащитная часть меня начинала паниковать еще сильнее. Я почти мог услышать ее голос, потому что я не слышал ничего другого. А потом в моем мире что-то появилось. нечто живое и знакомое так долго. Я не знаю, как это объяснить. Человеческий язык, как мне кажется, пока недостаточно приспособлен для описания подобных вещей. Наверное, в червивые времена были свои особенные слова или выражения, но их я не знаю. Я не видел его, не слышал, не чувствовал, не ощущал запах, но он был рядом со мной, был, и это мне стало понятно, однако не на рациональном уровне. Я ничем не мог подкрепить свои подозрения, и на то, что называют интуицией, это тоже не было похоже. Интуиция зарождается внутри, а его присутствие я воспринимал как бы извне. Я знал, что он крутится вокруг меня, то там, то здесь, знал, что ему смешно. Я знал о нем все. Наверное, я не смогу объяснить правильно, и мои попытки обречены на провал. Но я скажу так. Он словно сам был чувством, у этого чувства было имя Боря. Я не угадал. Нет, я знал. Я знал, как знает о приближении самолета радар. У радара нет никаких чувств, присущих живому существу, но у него есть чувствительность, и у меня была эта чувствительность. В конце концов я поймал его. Я не ощущал прикосновений, собственной хватки, но я ощутил его, секундное беспокойство. Потом ему снова стало весело. Потом короткое торжество, его очередь. Он всем покажет. Я сказал: "Боря". Но не услышал собственного голоса и не почувствовал движения воздуха во рту. И все равно я уже знал, что в пустоте не один. Когда с меня сняли браслет, солнце показалось мне таким слепящим. "Я справился". "Да, Жданов", сказал мне Эдуард Андреевич. Андрич. Так мы играли до позднего вечера. Диана сказала нам: "Теперь я стала вас больше уважать. Вы проходите через такие вещи". Мила сказала: "Это очень интересно". Ванёчка сказал: "Они все страшно перепугались". А Алеша сказал: "Давайте не будем об этом". Я был согласен с Алешей. Самый лучший результат показал Эфир. Она смогла почувствовать нас всех. Андрюша совсем никого не почувствовал. но Эдуард Андреевич велел ему не отчаиваться. Впрочем, по-моему, Андрюша особенно и не отчаился. Вечером мы сидели на балконе, и Андрюша свесил ноги вниз. Это опасно, сказал я. Тут перегородка, сказал он. Я сказал: «все равно опасно. Я хочу найти Борин пистолет, сказал Андрюша. В комнате его нет, я проверял. Наверняка зарыл где-то на территории. Такое вопиющее нарушение правил. Это ведь оружие. Между прочим, я еще в начале лета жаловался Максиму Сергеичу, и он не предпринял никаких мер. Хочу его найти. Поиск затруднен тем, что мы не способны подвергнуть Борю допросу. Свиньи и коровы не всегда умирают. Иногда их парализует. а потом мясник обескровливает их, сначала подвешивает. Порядок должен соблюдаться во всем. А человек бы от такого, наверное, умер. Мне кажется, череп свиньи толще, чем череп человека. Мы замолчали, а потом Андрюша сказал: "Знаешь, как бы я себя нарисовал?" "Нет", ответил я. Он взял острый камушек, белый камушек, и нарисовал на бетонном полу балкона крошечного, сантиметров два, человечка. Человечек висел вниз головой. Я сказал: "А почему именно так?" "Я такая пустота, как была сегодня с браслетом". сказал Андрюша, и мне показалось, что он доверяет мне сейчас, как никогда. Я положил руку ему на плечо и сказал: "Никакая ты не пустота, никакая я не пустота". Легко согласился он. "У тебя еще болит нога?" спросил я. "Нет", сказал Андрюша. "Она уже совсем прошла". Он отлепил пластырь, и я увидел, что ранка стала уже розовой.